Глава 15. Сокольники встретил пассажиров таксист, наказывая за ожидание строгостью вопроса. Да, на девятую роту, пожалуйста. Дама полезла на заднее сиденье вслед за Ярославом. Это что, так улица называется? Спросил у отражении Маргариты водитель. Улица. Андрей, давай поменяемся. Она пересела вперёд, потому что поняла, без гида девятая рота останется ненайденной. Рокировка освежила Андрушу. Сон отступил, готовясь к следующей попытке. Парень жадно припал к проезжающей мимо панораме улиц. Сперва ночная Москва ослепила его критичность яркостью подсветок, шириной магистралей и величием высоток, врастающих в потолок салона такси. Но спустя пару перекрёстков и коридоров Из шумозащитных экранов периферийный восторг уступил место урбанистическому прагматизму. Он разглядел всю нелепость архитектуры. Дома на Москву словно упали, как фигурки Тетриса, и архитектор наспех рассовал их куда придется. Из-за куполов торчали случайно слипшиеся многоэтажные обрубки разных стилей, цветов и эпох, а приземистые павильоны внезапно оканчивались небоскребами, из которых тянулись заборы, скрывающие заводы, то ли бывшие, то ли будущие. Андруша с большим интересом смотрел наружу, чем вынудил Ярика пихнуть себя в спину. что там, лесгинку увидел?» «Не, пока только Гопак встретился, на картах сидел, пива сдавил. Отлип от стекла пассажир. А почему лесгинку?» «Тошу Москвастан. Ну, кстати, я тут не особо много заметил». Ярик всмотрелся в макушку таксиста, увидел, что она каштановая, и только тогда договорил «Хачей!» «И всех почему-то в метро!» «Ну так дети гор, братья подземелий!» — поэтично протянул Андруша. «А что вы против нерусских имеете?» — тоном задетого за живое Рамзана Кадырова спросила Маргарита. «Да ну, просто у нас черных вообще нет, почти». «Типа святое Белогорье, православие, попы, а в Москве, говорят, орды», – поспешил объясниться Андруша. Он вспомнил, что Ярослав – футбольный фанат и почитатель имперского флага, а доверять таким людям ответ на вопрос о проблемах с нерусскими – не лучшая идея, если не хочется проблем. Че уже собрался высказаться, как мимо такси прошмыгнул байк со скоростью 250 мёртвых гонщиков в час. Впереди послышался скрежет тормозов. Ярик замер в предвкушении, но звуков удара не последовало. Парень тут же принялся отнекиваться от самого себя, что не желал мотоциклисту смертельной кары за вызывающую езду, как нормальный человек. «Жалко, нельзя сразу сделать переливание мозга, чтобы потом не делать переливание крови», — забрюзжал таксист, выискивая впереди лихача. «Да поняли уже все», — Неадекватно жестко отреагировала Маргарита. «Налево тут и первый подъезд!» Видимо, что-то личное. повисла в салоне и не ошиблась. Женщине стало не по себе еще после ироничного обсуждения представителей некоренных народов России. Не только из-за природной приверженности дружбе народов, а в большей степени из-за любовника, негра, бывшего, бывшего любовника. Добил ее таксист руганью на гонщика, невольно напомнив, почему они с Алвином расстались. Вот уже месяц она жила без красной Шкоды и без секс-машины цвета мокрый асфальт. Как-то в конце прошлого октября африканский студент Руден привычно вышел на Маргаритин балкон. Немного замёрзнуть, чтобы получить максимум удовольствия от утреннего душа. Он посмотрел вниз и, не веря глазам, проморгался. Бестолку. В облике двора определённо что-то было не так. За ночь газоны припорошило. Это был первый снег в жизни гражданина Анголы. «Рита, земля белей С колумбовским восторгом прокричал он в квартиру. «Это называется снег!» — прильнула к бугристому плечу Маргарита. «Снеф?» — уточнил Алвин. «Не снеф, а снег!» Как смогла, сделала ударение на «г», исполняющий обязанности репетитора по-русскому. «А, снеги!» — как попугай повторил чужеземец, точно с таким же акцентом на «г». Маргарита не стала его разубеждать. «Другое дело, снеги!» Альвин глубоко проникся и снегом, и словом. Каждым похожим для него днём он восклицал. «О, снеги идёт!» Все умилялись корявости, а тот был уверен, что улыбает мир харизмой. Но месяц назад на лекции африканский студент сперва вызвал своим произношением всхлипы доброго смеха. А когда стал спорить, что говорит правильно, и его так научил хороший человек, услышал насмешки, которым подключился сам уважаемый профессор. Алвин незаметно покраснел. Тогда-то ему объяснили, как правильно – Перед глазами замелькали десятки лиц Маргариты, которые спрашивали его, что выпало на улице и не идёт ли снегы, заливались хохотом, а потом целовали как послушного питомца. — Ты с тем, кто тебя научил снегы говорить, больше не здоровайся, — посоветовал мудрый профессор. Так Алвина привели к мысли, что Маргарита не такая белая и пушистая, как он считал. — Не как снегы. Раненый в самолюбие он забыл про оставшиеся пары и рванул к предательнице. Сожитель не придумал, что конкретно предъявить, но в доказательство гордости решил вернуть ключи от машины, чтобы Алвин быстрее и вернее возвращался домой после учебы. Маргарита оформила на него доверенность. Ослепленный поволокой аффекта, афромосквич запрыгнул в красную «Шкоду» и помчался... пока не открыл глаза в реанимации. От завотделениям он узнал, что на полном ходу протаранил столб. Врачам удалось совместить травмы с жизнью, но налогом на обидчивость стал перелом шейки бедра. Маргарита простила Алвину разбитый автомобиль. Об этом она так и сказала 18-летней черной девушке, прилетевшей из Анголы забрать домой своего мужа. Пока бухгалтерша терзалась всплывшими воспоминаниями о полигамном Арапе, такси подъехало к третьему крыльцу на улице девятая рота. «Что я не так делаю? Хоть на мамбирекси снова. Дерьмище!» Не оставляли внутренние стенания даму. А когда она вышла из машины, дерьмище усугубилось видом двух инородных тел, которые постепенно появлялись на свет заднего сиденья. Это от клуба Маргарита отправлялась с видным изобретательным морячком и его странным живописным другом. Приехала же она в обществе беззубого паяца и датого чушки, которые решили воспользоваться квартиркой, а то и жительницей. — Чего кислая у тебя вон два огромных повода для радости, — кивнул Ярик в середину Маргариты. — Я про нас с Андрушей. — Послушай, мальчик, это в Брянске или откуда ты так базарить будешь? предотвратила покушение на флирт барышня. Ярик с другом переглянулись. Желание захлопнуть перед ними дверь в подъезд и пойти спать одной было могучим. Но из-за сломанного домофона, дверь который день не закрывалась. Сделав пару шагов внутрь, Маргарита вскрикнула. Поперек лестницы лежал зимний мужик. Делал он это в самой неудобной для перешагивания через себя позе, подспудно смердя. Бледная гримаса омерзения выскочила на лице Маргариты, как только она пригляделась к находке. — е Ярослав! — простонала женщина. — Мне кажется, он дышит. С ужасом от страшной догадки, что пьяница жив, она, задерживает дыхание, спряталась за че. — Я туда не пойду. Уберите эту кучу грязи! — взмолилась барышня. Учитывая, что в своё время Маргарита уехала домой с форума Селигер, увидев ножной душ, понять её можно. Льды отвращения не растопила даже початая коробка Рафаэла, которую нежно прижимал к груди мужик. «Да чё ты как это? Мало ли что с ним случилось. Бабу не дождался, видать. Даже одет севильно. Вон, смотри, какие брюки. Чистые». Вынес модный вердикт Андруша. «Ну да, шёл из бутика, притомился». Ещё дальше к выходу отошла Маргарита. Не считая мужика, в подъезде запахло отвагой и благородством. Далеко не каждому рыцарю выпадает шанс спасти даму от спящего человека. По итогам планёрки решено было стащить ноги, освободив проход. Работа у молодых людей спорилась, нижние конечности бродяги ползли по лестнице всё ниже. Он причмокивал, матерился, но не просыпался. Вскоре его положение тела окончательно стало напоминать букву «Г». «Так и будешь стоять?» — спросил кто-то из ребят, глядя, как Маргарита не решается пройти по свободной половине ступенек. Этот вопрос был намного сложнее, чем могло показаться. Женщина больше походила на восковую фигуру женщины. Последнюю минуту она жила с данностью, что спящий на лестнице в луже мужчина — ее отец. «Как я его сразу не узнала?» Дура, не могла раньше телефон проверить. Кляла себя Маргарита за восемь пропущенных от папы. Увидела она их в такси, но перезванивать после полуночи не стала. Видимо, Михаил Иосифович предпринимал очередную попытку помириться с дочуркой после с твоим Алвином не квартира, а угольная шахта. Ждал, ждал у двери и несмотря ни на что, Маргарита всецело уважала своего отца, не меньше себя. поэтому представить спутникам кучу грязи, как батю она не осмелилась. Уж слишком неклассическим выглядел вариант ритуала «знакомство с родителями». Чтобы сохранить отцу лицо, она оставила его лежать в луже мочи. «Да всё, иду», — прижимаясь к перилам, поднялась по всем трем ступенькам Маргарита. Она жила на первом этаже, о чём Ярик и с андрушей догадались, свернув за угол лифта по надписи на двери номер четыре. «Рита, прости, папку разбуди». По белёным пальцам было выведено от глазка до пола. На полу стояла бутылка из-под мартини, а окружали её фантики от Рафаэла. «Чё вылупился? Больше всех надо. Я с ним не общаюсь». Пойманная с поличным Маргарита набросилась на бедного Андрушу, который даже не успел сделать вывод из улик. «Так, понимаю, его в квартиру тащить». С рабочим настроением спросил Ярик. «Да, весёлая ночка. Как же вы мне все дороги!» — взвыла Маргарита. «Может, это не он писал и, и не мне?» С подневольным равнодушием к цели задания Че переспросил «тащить?» «Тащить!» Дама бряснула ключами и вскоре вернулась из квартиры с пулевизатором. В три Михаил Иосифович был разбужен и вертикализирован. Оказалось, он не только длинный, но и высокий. «А ты, кстати, на папу похожа», — разглядывая пожилого постояльца подъезда, заметил Ярослав. «А ты на придурка», — невозмутимо обиделась Маргарита. Че предвидел подобную реакцию, но разве тут сдержишься? Да, как человек слова Ярик сказал очередную гадость, зато как человек дела помогал выжить несчастному родителю малознакомой женщины. И она, глядя, как мужественно и искусно труженик взваливает на плечо правую половину сопящей громадины, не только быстро забыла о словах Ярика, но и из вежливости захотела его. После нехитрых манипуляций подпираемый белгородцами мужчина был доставлен в квартиру, где в одежде послушно принял форму ванны. Маргарита вытерла пол и облегченно вздохнула. С чувством быстро выполненного долга Все трое обосновались в гостиной. Совместный труд помог создать впечатление, что они давно знакомы, а табу хозяйки на расспросы об отце придал атмосфере должную лёгкость и в то же время пикантный мистицизм. Но вскоре общение развалилось. И Андрушу, и Ярославу, и Маргариту всё острее волновал общий вопрос – когда уже захочет спать Андруша? Он же паскудник музейно рассказывал по комнате, изучая книги, Кораблики в бутылках, радиаторы и джунгариков. Был любопытен, не ко времени суток общителен притом издевательски учтив с хозяйкой. В толще его бодрости не было ни единой щелочки для прямого предложения не мешать рандеву. А деликатные вопросы, не хочет ли он пойти спать, принимал за уговоры побыть еще и отважно прогонял сон. «О, а это ты рисуешь?» Андруша достал с полки альбом с наклейкой «Мои работы». «Да, это так, мазня, на курсы ходила. Балуюсь иногда», — поскромничала Маргарита. «Ну да, и правда, мазня», — услужливо согласился Андруша, листая рисунки. «В смысле, мазня?» — окрасилась в багровой художнице. «Их на выставку просили вообще-то». «Да ты же сама только что...» «Вот именно, что я! Дай сюда!» Вырвала свои работы из рук дилетанта Маргарита и что-то про себя забубнила. не членораздельная, но отчетливо оскорбительная. Ну, извини. Беззащитный перед логикой хозяйки андрюша отошел от полок и сунул руки в карманы. Насупленный он с минуту пыхтел, пока не выработал пакет воспитательных санкций к негостеприимной истеричке. Помимо демарша закрыть дверцу шкафа с корабликами, принципиальный гость не дрогнул лишить Маргариту самого ценного — Своего общества. Во всяком случае, в этой комнате. Ладно, Ярик, что-то глаза болят в лучах гения-художницы. Спать пойду. С претензией на Оскар заявил Андруша. Чтобы не спугнуть удачу, Маргарита не стала отвечать, а просто повела третьего лишнего укладываться. Для спальни квартира была слишком однокомнатна, поэтому Андруша лег на кухонном уголке.